Но когда дело доходило до мороженого, Мерси была готова съесть что угодно на скатерти. Пока Мерси убирала посуду, не в силах заставить, раздался стук, затем дверь отворилась и вошла сестра Мерси, Перл. Можно вас на минуту? спросила она. Удивлённый шеф-полицейский встал и жестом пригласил её присесть на стол возле своего стола. "Разумеется, Перл. Чем могу помочь?" На ней был фартук из кофейни. Волосы собраны в длинный хвост. Почти 8 утра. Странно, что она не за прилавком в это явно загруженное время. Перл не села, так что и Трумы остался стоять. Кой-кто из посетителей сообщил мне, что Найдинова на по сразу согласилась, польщённая, что бойфренды волнуют её безопасность. Теперь в ретроспективе его предложение выглядело жутковатым. Да, некоторые парни использовали его для слежки за своими подружками но при активации функции поиска приложение отправляло уведомцев. «Это правда?» «Правда. У нас нет его адреса. Вы его знаете?» «Я — нет, но...» «А вдруг он попал в аварию и ранен?» Келли коснулась пальцем экрана и активировала поиск. «Приложение со... — самый раз за последние пару месяцев. Значит, он жил где-то, зеркало, ставилось на экран. Что это значит? Он прячется? Или аккумулятор сел?» В голове роилось множество объяснений. Некоторые были вполне обыденными, но в основном выходила жуткая картина, что тётя пытается избавиться от неё. С кем он встречается? Мёрси открыла кухонный кран и ополоснула бокал. Кейли смотрела на неё, разрываясь между желаниями попросить у тёти совета и на месяц спрятаться под одеялом. По крайней мере, Кейт не учится в её школе так что она не увидит его там с какой-нибудь другой девушкой. Но подруги спросят про их отношения. И что она им с Трумэна, с Макдональдом ограничивалась приветственными кивками, при все взглянула на племянницу, и у неё перехватило дыхание. «Кейли, ты в порядке?» Девушка не могла... Трумэну это нравилось, хотя он предпочитал знать всех жителей своего города. Макдональд же избегал знакомства, домойку и присела рядом с Кейли, взяв её холодную руку», — заметил Дейли. «Поэтому я и вспомнила. В местенной причине. Но он не отвечает на мои сообщения. И я проверила местонахождение его телефона». Келли нервно сглотнула, поняв, что только что призналась тётя в сталкерском поведении. «Не была уверена, пригодится ли эта информация. Определённо пригодила». «Нельзя определить. Видимо, телефон выключен», — прошептала девушка. «Он специально выключил». «Ох, милая!» Мерси наклонилась и обняла племянницу, спрятавшую лицо в длинных тётиных волосах. Несколько часов назад он сказал, что любит меня. «Зачем, если собирался порвать сам...» Я подумала, «Вы знаете, что делать с информацией?» Он так сказал. «Вы ведь совсем недавно стали парой. Даже я пока что...» Она резко оборвала себя. «Мне очень жаль, Кейли. Это ужасно». Девушка, несколько раз глубоко вздохнув, вновь обрела. Хотя старания Перл избегать сестру, ранили Дейли в сердце. Женщина склонила голову на бок. «Правда? Мне кажется, вы разрываетесь между сестрой, и асприложение просто не достаёт до него». Мёрси молча похлопала её по спине. «Она знает, что я хватаюсь за соломинку». «Он собирался заехать на ранчо, а потом отправиться сюда», Там много безлюдных дорог. Мёрси разamкнув объятие, посмотрела племяннице в глаза. Зачем он туда поехал? Ты же сказала, что у него выходной. Келли вытерла нос тыльной стороной ладони, не в силах выдержать пристальный тёткин взгляд. Он из-за чего-то нервничает. Сказал, что нашёл целую кучу динамита, а потом она исчезла. А ещё он слышал, как на раньше обсуждали твой приезд. Подробности не рассказывал, но, по-моему, он боится, что это связано с убийствами. Вот дерьмо. Келио задачно моргнула. Мёрси отстранилась и схватила с кухонного стола телефон. Он не выходил на связь после того, как сказал, что едет на ранчо, да? Она ткнула в несколько иконок на экране, не глядя на племянницу. Тон Мёрси нервировал девушку. Её тётя внезапно переключилась в режим агента ФБР. Да. Мёрси не отрывая телефон от уха, посмотрела на Келли. Расскажи всё, что он говорил тебе о своей работе, до мельчайших подробностей, даже если они кажутся неважными. Почти через час после звонка Мёрси Труманс свернул на длинную дорогу, ведущую к ранчо Макдональда. Он едва не пропустил её в темноте, но Килпатрик, сидящая рядом в машине, внимательно следила за дорогой. Её взгляд не отрывался от обочины. Дейли позвонил полицейским округа Дишутс, вызвал на ранчо подкрепление и попросил «Слишком много родственников, так что лучше начать с семьи Перл». Он был с дороги между ранчо и Бендом. Мёрси пристально смотрела по сторонам, ища следы шин или сломанные кусты. Полная темнота затрудняла поиски. Дважды шеф полиции объяснит этот вопрос. «Спасибо, Перл. Буду ждать ответа». «Отканье обнаружился». Каждый раз Трумэну вспоминалась брошенная машина в задумчивые глаза. «Вы совсем другой, Трумэн, Дэй, де... и что случилось с его владельцем?» «Не думаю, что Кейт бросил Кейли. Скорее всего, он попал в беду», — в третий раз повторила Килл Патрик. Её взгляд, острый и точный, как лазерный скальпель, искал машину, но Дэйли чувствовал её рассеянность. Мёрси обдумывала все ситуации, в которых парень мог оказаться на ранчо. «Похоже, у них всё серьёзно», — заметил Трумэн. «Серьёзно, насколько это бывает у семнадцатилетних», — отозвалась Килл Патрик. «Гормоны, подростковые эмоции. Но если он нарочно избегает её, то получит от меня как следует». Взгляд искоса подтвердил. Мёрси говорит совершенно серьёзно. Её девочка пострадала. Трумэн обрадовался проявлению материнского инстинкта. Благодаря Кейли он открыл для себя незнакомую сторону личности Мёрси — которую очень уважал. Когда Мёрси впервые приехала в город, она пряталась за стеной, посмириться с моей работой. Ну что ж, удачи. И у него получилось. Но именно отношения Мёрси с Кейли разрушили последние кирпичики, до которых могла дотянуться только дочь. Они открыли ему нежную сторону Мёрси, согревающую его сердце. "Когда будет подкрепление?" спросил О'Килпатрик. Минут через 20 «Я и Джефт. Ему хотелось, чтобы она осталась здесь надолго». Раньше у Макдональда он начинает нервничать. Видимо, у него месяцев Джошуа Пенса видели в городе вместе с Томом Макдональдом. Кейли сказала, что Кейт побаивался кого-то из своих коллег. А ещё он услышал слова «Пенс поплатился за то, что напортачил». То есть речь идёт об убийстве. Суровая расплата. Чем Пенс это заслужил? Кто знает». Так или иначе его убили, и думаю, кое-кому на ранчо известно при каких обстоятельствах. Как думаешь, чем занимается Макдональд? Судя по тому, что Кейт рассказал Кеиле, он, похоже, собирает ополчение. До нас доходили слухи о появлении в этом округе новых ополченцев и о планах взорвать мост. Когда Кейли сказала про динамит, у меня в голове словно тревожный звоночек прозвенел. Чутьё подсказывало Труммену, Что Мёрси права насчёт планов Макдональда. Он тоже замечал эти признаки. Всё больше мужчин на ранчо постоянные телохранители Макдональда. Его отношение к полицейским. Вокруг ранчо ходило много слухов. У его хозяина хватало и самомнения, и железного характера, чтобы другие повиновались ему. Может ли он толкать людей на убийство ради своих целей? Может быть. Прочитав электронное письмо на телефоне, Мёрси сообщила На пепельнице конторы Джека Хоуэлла тело не нашли. Значит, у нас ещё один без вести пропавший. Наверное, он под Джоб-кантору и смылся из города. Труман вдруг вспомнил своё недавнее открытие. А ты знаешь, что земля Тильды Брасс граничит с ранчо Макдональда. Что? Мёрси чуть не взвилась в воздух. Откуда ты взял эту чушь? Быть такого не может. Между ними целые мили. Я смотрел по карте. Её участок очень странной формы. Восточный конец упирается в дальний кусок ранчо. Мёрси думала так напряжённо, что Труман почти услышал скрип шестерёнок в её мозгу. И почему же ты не сказал раньше? Только сегодня узнал. А вдруг Макдональд и есть тот самый анонимный покупатель? Может, он хочет расширить свой участок? Логично. Хотя, по-моему, у него и так полно земли. Зачем ему ещё? Мерси медленно опустилась на сиденье, барабаня пальцами по бёдрам. Об этом я хотела бы спросить самого Макдональда. Оставаться анонимом на переговорах по покупке недвижимости это в его духе. Похоже, он любит держаться в тени. Судя по утреннему телефонному разговору с моим приятелем из Айдахо, Макдональд скрытный человек, слишком скрытный. Подозреваю, что тот офицер на пенсии накопил перрь жили где-то на востоке штата Вашингтон. «Мёрси совершенный клюем поджечь контору», — вдруг спросила Мёрси. «Мы уже рассматриваем вариант, что Джошуа Пенса убили по его приказу. А если он и есть наш поджигатель?» «По-моему, это всё-таки Лэндон Хэтчт», — заметил Трумэн. «И я так считаю». Но Лэндон сам сказал, что не устраивал пожары у Тильды и там, где мы обнаружили тело Пенса. «Если Макдональд стоит за пожарами, то мог и убить шерифов». В животе у Трумэна забурлило. Его охватила злость. Если он собирает ополчение, то ему наплевать на жизни полицейских, заявила Мёрси. Помнила, что на ранчо жили почти сплошь мужчины. Это неудивительно, но не знаю. Дейли пытался поспестичь стремительный ход мыслей Мёрси. Не стоит торопиться с выводами. Просто мысли вслух. Трумэн медленно проехал последний поворот к ранчо Макдональда и заметил, что в доме горят несколько окон. Дождёмся подкрепления. Я собирался постучать в дверь и спросить про Кейда, но теперь думаю, что это не самый разумный вариант. Конечно, неразумный. Встань подальше. Будем сидеть тихо, пока не появится подкрепление. Не хочу сталкиваться с местными ополченами. Которого было играть в прятки с братьями и сёстрами.